Глава 64. Мы с Симой и Викой любили играть во всякие воображаемые ситуации. В последнее лето перед Викиным отъездом, когда еще и мысли не было о расставании, мы сняли дом в Саул-Красты под Ригой и прожили там все лето вчетвером. Мы с Симой, наш маленький внук Саша и Вика. И вот мы играли. Представь, что я, Лиля... Получаю разрешение поехать в Париж. А ты, Вика, меня встречаешь на вокзале. У тебя маленький «Пежо», и мы едем туда, едем сюда. В общем, разыгрывали воображаемую парижскую жизнь, которая, конечно, казалась совершенно невероятной. Когда я сошла с поезда в Париже, то на перроне меня ждал Вика Некрасов, а кроме него Лида, ЖП... Еще мои дорогие, очень близкие друзья, Дуся Каминская и Кости Симис, расставаясь с которыми мы тоже были уверены, что навсегда. Это на тему, которую я поставила в начале. Никогда не надо думать, что какие-то утраты, если, конечно, это не смерть, непременно катастрофа, может оказаться наоборот. И плохое решение проблемы может обернуться хорошим. Короче говоря, когда я сошла на французскую землю, то на перроне стоял не только Вика Некрасов, но Дуси и Костя. Наши общие друзья собрали им деньги и дали возможность приехать и встретить меня. Это было сказочно. Видеть тех, с кем простился навеки. Еще я почувствовала, что жизнь замкнулась, что я отсюда не уезжала. Я чувствую Париж как свой город, родной город. Это мой город. Когда мы пришли к Вике, то я увидела, что свою французскую комнату он почти в точности скопировал с киевской. Он любил то, к чему привык. И так было странно, когда я вошла. Он точно так же развесил свои любимые картинки, фотографии, расставил цветочки, все повторял его комнату в Киеве. Так сбылась часть мечты — оказаться в Париже. А через три года нам разрешили выехать во Францию вместе с Симой, и сбылась вторая часть мечты — оказаться там вместе с Симой. Потом мы бывали в Париже не раз. Изъездили всю Францию втроем с Викой, купались в Средиземном море, ездили в Швейцарию, были высоко в горах. Есть прекрасные снимки на фоне вечных снегов. Вика очень любил снимать. Он был замечательный фотограф. Когда-нибудь, я надеюсь, если не мне, то, может быть, моим детям удастся издать альбом «Париж» Виктора Некрасова. Это надо издать. Каждый раз, когда мы уезжали из Парижа, мы получали в подарок альбом. У нас их пять. Вопреки московским слухам, Вика в эмиграции не был несчастлив». Он всегда мечтал путешествовать и, наконец, смог объехать почти весь свет. Университеты всего мира его приглашали, он продолжал писать, и с каждой нашей поездки мы привозили под полу его книги, которых в Москве ждали с нетерпением. Он не был богат, но у него и не было больших потребностей. Вика не любил машин, шикарных ресторанов, предпочитал маленькие парижские бистро где по утрам выпивал свою чашечку кофе, читая газеты. Его расходы заключались в покупке книг и альбомов по искусству. В Париже, когда ужинал у знакомых, просил чая, бутербродов с колбасой и сыром и водки. И все же, конечно, он был там чужаком, отрезанный от своего языка, от своей страны. Я помню, как он наклеивал в очередной альбом «Прекрасные черно-белые снимки Парижа» и сказал нам «Французом я не стал, но я парижанин». Однажды оказались в Тулоне. Тулон — военный порт Франции. Там с вокзала человека на каждом шагу всюду сопровождает надпись «Кто не видел военных кораблей, тот не был в Тулоне». Мы приехали под вечер. Остановились в очень плохонькой гостиничке, потому что всегда считали копейки. Денег-то у нас там не было. Наутро отправились смотреть военные корабли, и начался проливной дождь. Мы заскочили в первое попавшееся кафе и остались там на целый день, потому что на юге такая погода. Чуть прояснится, и снова ливнем дождь. А вечером надо уезжать в Париж. И мы так и не смогли увидеть военные корабли». И вот в день нашего отъезда из Франции Вика преподнес нам коробочку, обклеенную темно-красной бархатной бумагой. Сверху написано по-французски «Кто не видел военных кораблей, тот не был в Тулоне». Снимаешь крышку и видишь следующее. Он купил три игрушечных крейсера, наклеил их на дно коробочки и написал «Помни Тулон». Поступок совершенно в его духе. Какая-то суть некрасовская в этом подарке. Я храню его как один из самых дорогих и ценных. Раньше для нас симой, а сейчас уже для меня одной — предметов».